По вопросу о возвращении России отторгнутого у ней в 1856 году клочка Придунайской Бессаравии Сенат и Палата депутатов единогласно постановили поддерживать целостность румынской территории и не допускать отторжения какой бы то ни было её части, хотя бы за земельное или какое-либо другое вознаграждение. С этой целью Румыния начала даже готовить против России свою армию, намереваясь присоединить её к австрийцам. Даже болгарские политиканы, у которых ещё не зажили спины от вчерашних турецких кончуков, и те уже заносчиво мечтали, что будущее на Босфоре принадлежит не отживающей России, а им, в смысле великой болгарской империи со столицу в Царграде. что пускай только Россия поможет им окончательно встать на ноги, а там они уже расправятся с ней без церемоний и сделают из своей великой болгарской империи навеки твёрдый оплот для европейской цивилизации против московской азиатчины. Выходило, как будто Россия жестоко виновата в чём-то перед всеми, и большими и малыми Все вдруг оскалили против неё зубы и зарычали или затявкали. Положение было какое-то странное, двусмысленное, полное лжи и предательства. В стан Стефана, приглядываясь и прислушиваясь ко всему этому, не знали, чему верить, чего ожидать, кто друг, кто не друг. Мирное настроение смешивалось с боевой тревогой. С одной стороны, расточаются ото всюду мирные уверения, с другой все напряжённо спешат вооружиться в громадных размерах. Из всего этого получалась томительная и странная противоречивость слов и действий, ряд каких-то логических абсурдов. Австрийская официальная печать ещё во время самой войны весьма знаменно высказывалась что Россия и Турция обе почувствуют, что хотя обе они достаточно сильны, чтобы наносить друг другу чувствительные удары, но слишком слабы, чтобы воспротивиться воле Европы при устройстве восточных дел. Очевидно, что выражаться подобным образом можно было только при полной уверенности, что для Австрии обеспечена поддержка Германии. И что со временем эта австро-германская солидарность обнаружится наяву. И при таких-то обстоятельствах должен был собраться в Берлине европейский ариапаг с Россией в роли подсудимой. Точно бы она была обязана теперь заключать новый мир не с Турцией, а с Европой, которая оставалась только зрительницей русско-турецкого поединка. И это в то время, когда в самой Европе в своих домашних делах было очень неспокойно. Когда в Англии шли колоссальные стачки из-за забастовки рабочих, а в Германии велась ожесточённая внутренняя борьба с социал-демократами. И когда в Берлине на расстоянии десятидневного срока дважды стреляли по императору Вильгельму В России вновь возникло патриотическое воодушевление, выразившееся во всенародных единодушных пожертвованиях на приобретение крейсеров добровольного флота для войны с Англией. Причём кое-где не обошлось, конечно, и без некоторых курьёзов, вроде того, например, что одно из нарочных собраний различных представителей судебного ведомства порешился орудить особый крейсер судебного ведомства и так и назвать его крейсером судебного ведомства но между общественным настроением России и деятельностью её дипломатов уже невольно сказывался внутренний разлад общество и народ были готовы на новые жертвы даже на новую войну чтобы отстаивать результаты сан-стефанского мира Дипломаты же делали всё новые и новые уступки наглым притязаниям Европы.